Глава девятнадцатая. Лазутчики. о р е л ь и и герцог Анжуйский сдержали данные друг другу слово. Герцог целый день не отпускал от себя Бюсси, чтобы иметь возможность следить за всеми его поступками. Бюсси очень о х о т н о служил принцу днем, ведь тогда он будет свободен вечером. В десять часов вечера он закутался в плащ и, взяв в подмышку свою веревочную лестницу, направился к Бастилии. Герцог не знал, что у одного из слуг Бюсси, ждавших в передней, была веревочная лестница, и не считал возможным идти в такое позднее время без проводников, думая, что Бюсси зайдет прежде домой за лошадью. Поэтому он промедлил около десяти минут. В эти десять минут влюбленный и проворный Бюсси прошел уже более трех четвертей дороги. Счастье благоприятствовало б и с с и по пословице смелым бог владеет. Никто не остановил его и, прибыв к домику на т у р н е л ь с к о й улице, он увидел в окне свет. Это был условный знак между ним и Дианой. Он забросил лестницу на балкон. Железные крючки уцепились за перила. Услышав шум, Диана погасила лампу и отворила окно, чтобы укрепить лестницу. Все это произошло в несколько секунд. Диана посмотрела на улицу, никого не было видно, и она сделала знак молодому человеку, который в то же мгновение стал взбираться по лестнице. Не прошло десяти секунд, как он был уже у окна. Мы уже сказали и еще раз повторим, что счастье улыбалось Бюси, с ибо в то самое время, когда он взбирался вверх, Мансаро терпеливо подслушивавший около четверти часа у двери спальни жены медленно сходил с лестницы, опираясь на одного из своих слуг, к которому питал особое доверие. Едва Бюси успел втащить за собой лестницу, и едва Диана успела закрыть окно, как дверь на улицу отворилась. Мансаро вышел на улицу, осмотрелся, но никого не было видно. Не ошибся ли ты, спросил граф слугу? Нет, ваше сиятельство. Я был во дворе герцога Анжуйского у своего приятеля, который служил у его высочества конюхом, и узнал, что герцог приказал оседлать двух лошадей. Впрочем, может быть, ему надобно куда-нибудь ехать. Куда ему ехать? произнес Манцаро с мрачным видом. Граф подобно всем ревнивцам воображал, что все в мире делается, чтобы найти возможность его унизить. Он еще раз осмотрелся. Может быть, я лучше бы сделал, если бы вошел в комнату Дианы, проговорил он в полголоса. Но может быть, у них есть условные знаки. Она дала бы ему знать о моем присутствии, и я бы ничего не узнал. Лучше остаться здесь и подкараулить их. Проводи же меня к тому месту, откуда по твоему мнению все видно. Пожалуйте, ваше сиятельство. Опираясь на плечо слуги, а другой рукой придерживаясь за стену, Монсоро пошел вперед. Шагах в двадцати пяти от двери, ближе к Бастилии, была огромная груда камней от разрушенных домов, служившая мальчикам, игравшим в войну крепостью. Посреди этой груды камней слуга прочистил небольшое углубление, в которое легко могли спрятаться двое человек. Он положил на камни свой плащ и усадил на него Монсоро, сам же сел у ног своего господина. Возле них на всякий случай лежало заряженное ружье. Слуга хотел приготовить фитиль, но Мансоро остановил его. Постой, сказал он, успеем еще. Мы собираемся охотиться за королевской дичью. Надобно быть осторожнее и стрелять только в таком случае, когда будем уверены, что мы сами в безопасности. И глаза его блестевшие, как глаза волка, засевшего поблизости овчарне, устремлялись то на окна Дианы, то в мрачную даль. Ему хотелось поймать виновных, и в то же время он сам опасался быть пойманным. Диана закрыла окна массивными портьерами. Только узкая полоска света, пробивавшаяся по краям их, свидетельствовала о том, что не все еще успокоились в этом мрачном доме. Мансаро прождал не более десяти минут, как в конце Сантантуанской улицы показались двое всадников. Слуга не произнес ни слова, но указал в ту сторону. Вижу, вижу, произнес Мансаро шепотом. Всадники соскочили с лошадей и привязали их на углу Турнельской улицы к железным кольцам, вделанным в стену. Ваше высочество, сказал а р е л и и мне кажется, мы опоздали. Он, вероятно, отправился сюда прямо от вас и теперь уже в доме. Так что же, сказал принц, мы не видали, как он вошел, так увидим, как выйдет. Да, но когда? спросил р е л ь и Когда мы захотим, отвечал принц. Каким образом, ваше высочество? Весьма простым. Ты постучишься в двери и войдешь в дом под предлогом, что хочешь узнать о здоровье господина Демонсоро. Малейший шум испугает влюбленных. Когда ты войдешь в дом, он вероятно поспешит убраться, и я увижу его. А м а н с а р о Что Мансоро? Он удивится, что я пришел так поздно. Э, вздор, скажи, что во время сегодняшнего свидания с ним я заметил, что он был бледнее обыкновенного, и потому прислал узнать о его здоровье. Вот и все. Это очень сложно, ваше высочество, сказал р е л ь и Слышишь ли ты, о чем они говорят? спросил Мансоро своего слугу. Нет, ваше сиятельство. Но они скоро подойдут, и тогда все будет слышно. Ваше высочество, сказал Орельи, вот груда камней, за которую вы можете спрятаться. Да, но постой, нельзя ли будет чего рассмотреть в щели между занавесками? Герцог и Орельи ходили в зад и вперед, становились на разные места, поднимались на цыпочки, стараясь найти точку, с которой бы можно было заглянуть внутрь комнаты Дианы. Во все это время м о н с а р о д ржал о от ярости и уже не раз хватался за д у л о ружья, к о т о р о е было не так холодно, как рука его. о н е у ж е ли я должен снести это оскорбление, Барчалон? Нет, нет. Терпение мое лопнуло. м о р д и о я не могу не спать, не быть спокойным, потому что постыдная похоть запала в праздный мозг этого презренного принца. Нет, он не найдет вам н е низкого угодника. Я граф де Монсоро, и пусть только он подойдет сюда. Клянусь честью, я р а з м о з ж у ему голову. Зажги фитиль, Рене, зажги. Увидев невозможность заглянуть во внутрь спальни, принц готовился уже спрятаться за груду камней, когда вдруг Орельи, забыв расстояние бывшее между ним и братом короля, с ж и в о с т ь ю схватил его за руку. Э, моссия Орельи, сказал принц с изумлением, что с вами? Пойдемте, ваше высочество, пойдемте, сказал Орельи. Куда? Зачем? Посмотрите, что там блестит налево. Пойдемте скорее, ваше высочество. Да. Точно, там блестит искра. Это фитили ружья или мушкета, ваше высочество? Ах, черт возьми! Но ну кто же там засел? Кто-нибудь из друзей или слуг Бюси? с Пойдемте скорее, спрячемся за угол. Слуга подаст знак своему господину, и мы увидим Бюси. Ты прав, сказал герцог. Пойдем. Они перешли через улицу и направились к тому месту, где стояли их лошади. Они уходят, сказал слуга. Да, отвечал м а н с а р о Узнал ли ты их? Мне кажется, что это принц и р е л ь и Именно. Но сейчас мы убедимся в этом. Что вы намерены делать, ваше сиятельство? Пойдем. Между тем принц и р е л ь и завернули за угол с намерением подойти с другой стороны. Мансоро воротился домой и приказал заложить свой тяжелый экипаж. То, что предвидел р е л ь и случилось. Услышав шум Бюси, встревожился. Диана погасила лампу, открыла окно. Они спустили лестницу, и Бюси с должен был крайнему своему сожалению бежать, как Ромео. Стоит только разницы, что он не дождался ни солнечного луча, ни пения жаворонка. В то самое время, когда он спустился на улицу, когда Диана сбросила ему лестницу, герцог и о р е л ь и вышли из-за угла в а с т и л и и и заметили под самым окном Дианы чью-то тень, но в то же мгновение тень эта исчезла за углом улицы Святого Павла. Ваше сиятельство, говорил слуга Обергигермейстера, вы разбудите весь дом. Что за беда? с бешенством отвечал Мансаро. Кажется, я здесь хозяин и могу распоряжаться, как мне вздумается. Карета была заложена. Мансаро велел разбудить двух слуг, обыкновенно сопровождавших его, сел в карету и четверть часа спустя д в е д ю ж и е лошади примчали тяжелую махину к дворцу герцога Анжуйского. Герцог и Орильи только что вернулись. Конюх вел еще лошадей их. Мансаро, имевший свободный доступ к принцу во всякое время, явился на пороге в ту самую минуту, когда герцог, бросившись в кресло, протягивал к слуге ногу, чтобы тот снял с него сапоги. Другой слуга, опередивший Мансаро, доложил о прибытии господина о б е р е г е р м е й с т е р а Если бы молния ударила в эту минуту в окно принца, он не так испугался бы, как при этом неожиданном появлении. м о с ь е д е м о н с а р о вскричал он с беспокойством, что проявлялось одновременно и в бледности, покрывшей щеки его, и в дрожащем голосе. Точно так, ваше высочество, это я! — отвечал граф, у которого от ярости и волнения кипела кровь в жилах. Усилие, с которым он старался скрыть свое волнение, имело на него такое страшное воздействие, что он не мог устоять на ногах и в изнеможении опустился на стул, стоявший возле самой двери. Вы убьете себя, друг мой, вскричал герцог. Как вы бледны! С вами сейчас случится обморок. О нет, ваше высочество. Нет, сначала я переговорю с вами, а потом, может быть, упаду в обморок. Говорите, говорите, любезный граф. сказал ф р а н с у а который казался встревоженным. Дело мое так важно, что я не могу говорить в присутствии людей Вашего Высочества, сказал Монсоро. Герцог отпустил всех людей, даже р е л ь и о б е р е г е р м е й с т е р и принц остались одни. Вы только что пришли домой, Герцог? спросил Монсоро. Как видите, граф. Вы поступаете очень неосторожно, Ваше Высочество, гуляя в такую пору по улицам. Кто вам сказал, что я бродил по улицам? Пыль на ваших сапогах. Господин д е м о н с а р о сказал герцог Тоном, в смысле которого нельзя было ошибиться. Неужели вы занимаете еще другую должность, кроме должности о б е р г е р м е й с т е р а Должность лазутчика, шпиона хотите вы сказать, Ваше Высочество? Нынче все более или менее занимаются этим, и я в том числе. А какую пользу извлекаете вы из этого ремесла? Личную. Я знаю, что происходит. Это очень выгодно, сказал герцог, незаметно подходя к колокольчику, чтобы позвать слуг в случае надобности. Очень выгодно, подтвердил м о н с а р о Так расскажите же мне, что вы узнали. Я за этим и пришел. Позвольте же мне сесть. Не с м е й т е с ь ваше высочество, над покорным и преданным с л у г о ю являющимся к вам в эту пору с намерением оказать вам важную услугу. Я сел только потому пред вашим высочеством, что не в силах стоять на ногах. Услугу, спросил герцог, услугу хотите вы мне оказать? Важную. Так говорите. Ваше высочество, я пришел к вам по поручению могущественной особы. Короля? Нет. Его светлости герцога Дегиза. А, сказал принц, от Гиза? Это другое дело. Придвиньтесь ко мне и говорите тише.